Руби огорченно вздохнула и решила, что отсутствие у мисс Раймси вкуса и уважения к моде не повод портить себе вечер. Под радостное щебетание Руби Тент проводил дам к тетушкиной машине. В его спортивном автомобиле вряд ли хватило бы места на троих. Открывая переднюю дверцу, Трент Жестом пригласил Рену садиться. Вовремя сообразив, Рена уступила место спереди Руби, а сама, не дожидаясь, пока Трент поухаживает за ней, забралась на заднее сиденье и захлопнула дверцу. Заметив этот маневр, Трент улыбнулся. Затем обошел машину и сел на водительское сиденье. Итак. Она разозлилась. Прекрасно. Оттаивание мисс Рэмси может стать неплохим развлечением. Кинотеатр был переполнен, однако им повезло. Удалось найти три свободных места в одном ряду, предполагая, что Тренд сначала пропустит дам вперед и только потом сядет сам. Рена поспешила занять дальнее место. Ее план сработал, но ненадолго. Когда свет погас, и на экране замеркали титры, Трент изъявил желание сходить за прохладительными напитками. Когда он вернулся, то попросил Руби поменяться с ним местами, чтобы все трое могли насладиться купленным им попкорном. Руби беспрекословно повиновалась, и через мгновение... Трент уже сидел рядом с Реной. Тем самым, сводя на нет, все ее усилия держаться от него подальше. Раздав прохладительные напитки, Трент вручил Руби коробочку шоколадных конфет и предложил отведать попкорн. Спасибо, дорогой, но я воздержусь от попкорна. Меня пучит. Рена едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Вдруг девушка застыла от ужаса. Колено соседа плотно прижалось к ее ноге. Широко расставив длинные мускулистые ноги, Трент расположил ведерко с попкормом между ними, затем склонился к Рене так близко, что губы коснулись ее уха. «Угощайтесь, когда пожелаете», — шепнул Трент. Рена только презрительно фыркнула, в ответ и уставилась на экран. Хватит того, что он трется об нее своим коленом и локтем прижимает ее руку. Рена не скрывала, что возмущена его поведением. Впрочем, самому Тренту было на это наплевать. Когда Рена отодвигалась, его нога следовала за ней. Своим локтем Трент совсем оттеснил локоть Рены, Пытаться высвободиться казалось занятием неблагодарным. Пришлось бы шуметь и толкаться. Поэтому девушка отказалась от этой затеи. К тому же ей совсем не хотелось, чтобы Трент догадался, какие эмоции вызывают у нее прикосновение его стальных мускулов. Должно быть, через ваши очки, Клинт Иствуд, Выглядит болезненно бледным. Послышался шепот, от которого по спине забегали мурашки. Нет, с ним все в порядке. Почему вы не снимете очки? Без них я ничего не вижу. По-моему, стекла ваших очков не такие уже и толстые. Вы уверены, что не хотите от них избавиться? Уверена. На самом деле, это были самые обычные солнцезащитные очки. Рене не снимала их только потому, что даже без макияжа блеск ее глаз наверняка привлек бы внимание. «Почему вы не берете попкорн?» «Спасибо, но тренд придвинулся еще ближе. Я даже купил салфетки, на тот случай, если вам не захочется, чтобы я...»